Красные вынуждены были оттянуть с фронта моей армии части резервов, и истекавшие кровью добровольцы получили возможность передохнуть. С целью ознакомления на местах с нуждами войск и возможностью помочь нам военным снабжением прибыл из Англии генерал Брикс. Генерал произвел на меня самое лучшее впечатление умного и дельного человека.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 в этот же день выигравшего скачку чистокровного гнедого трехлетнего жеребца Гарема, сына Дербиста Гамураби. Вечером я устроил у себя в честь английской миссии «Кавказский вечер» с лезгинкой и песнями. На другой день мы ездили в Таганрог с генералом Бриксом осматривать недавно пущенный в ход русско-балтийский завод, где производилась выделка орудийных снарядов и оружейных патронов.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 Упорные бои на Маныче продолжались. Противник продолжал удерживать главнейшие переправы у станицы Великокняжеской. Дважды переправлявшаяся восточнее Великокняжеской на правый берег реки ударная группа генерала Шатилова оба раза после первоначальных успехов вынуждена была с большими потерями вновь отходить за реку.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 Упомянув о том, что вследствие создавшейся обстановки он вынужден был сосредоточить на Маночском фронте значительное число сил, генерал Деникин высказал предположение, что по завершении Маночской операции явится, вероятно, необходимость группу генерала Улагая, оперирующего в районе Святого Креста, и войска Маночской группы объединить в отдельную армию. При этом главнокомандующий спросил меня,